Замок с башенками на углах, имевший очертания фургона, в результате последовательных перестроек утратил свой истинный характер. То было обширное, почтенное сооружение и только. Мне показалось, что за тридцать два года запустения оно не потерпело особого ущерба. Но когда госпожа де Габри привела меня в большую гостиную нижнего этажа, я там увидел... Вспучившийся пол, гнилые плинтусы, потрескавшуюся обшивку стен, почернелую роспись простенков, на три четверти отставшую от рам. Выросший посреди гостиной каштан, раздвинул паркетные дощечки и обращал к выбитым окнам широкие султаны своей листвы. Не без тревоги взирал я на это зрелище, Соображая, что богатая библиотека Онореда Габри, находящаяся в соседней комнате, так долго подвергалась вредоносным влиянию, и все же, созерцая молодой каштан в гостиной, я не мог не подивиться великолепной мощи природы и непреодолимой силе, побуждающей каждый зародыш притвориться в жизнь». Зато я опечалился при мысли, что усилия, какие употребляем мы, ученые, чтобы сберечь и сохранить вещи умершие, это усилия и многотрудные и тщетные. Все, что отжило, является необходимой пищей для новых видов бытия. Араб, построивший себе жилища из мрамора, пальмирских храмов, более философ, чем все хранители музеев Парижа, Лондона и Мюнхена. Люзанс, 11 августа. Слава Богу! Библиотека, окна которой выходят на восток, избегла непоправимого ущерба. Кроме увесистого ряда старинного обычного права, инфолио, насквозь проеденного сонями, книги в зарешоченных шкафах остались невредимы. Весь день я провел классифицируя рукописи, солнце вливалось в высокие незанавешенные окна, и я, не прерывая чтения, иной раз очень интересного, все время слышал, как грузно били со стекла отяжелевшие шмели, трещала деревянная обшивка стен, и мухи, пьяные от света и жары, жужжали, кружась у меня над головой. Трем часам гудение их усилилось настолько, что я приподнял голову от документа, крайне ценного для истории Мелена XIII века, и начал наблюдать за концентрическим полетом этих, по выражению Ла Фонтена, животинок. Должен констатировать, что действие жары на крылья мухи совсем иное, чем на мозге архивиста-палеографа, Ибо я испытывал большое затруднение в мыслях и довольно приятное оцепенение, из коего я вышел, лишь сделав резкое усилие. Колокол, возвестив обед, прервал на середине мою работу, и я наспех переоделся, чтобы явиться в приличном виде перед госпожою Габри. Обильная трапеза сама собою затянулась. У меня талант, пожалуй, выше среднего дегустировать вино. Хозяин, заметив мои способности, оценил меня настолько, что в мою честь раскупорил отборную бутылочку Шато Марго. Я с уважением пил это вино высокой породы и благородных свойств, букет которого и вкус превыше всех похвал. Эта пылкая роса, проникнув в мои вены, воодушевила меня юношеским жаром. Сидя возле госпожи Дагабри на террасе, в сумерках окутывающих тайной расплывшиеся очертания деревьев, я имел удовольствие передавать умной хозяйке свои впечатления живо, с большим чувством, что крайне удивительно в человеке, каким являюсь я, то есть в человеке без всякого воображения. Свободно, не прибегая к старинным текстам, Описал я ей нежную грусть вечера и красоту родной земли, которая питает нас не только хлебом и вином, но мыслями, верованиями и чувствами, и примет всех нас в материнское свое лоно, как маленьких детей, уставших от длительного дня. Господин Бонарх обратилась ко мне моя очаровательная собеседница. Видите эти старые башни, эти деревья, это небо? Как естественно родились в такой обстановке персонажи сказок и народных песен. Вон тропинка, по которой красная шапочка шла, в лес за орехами. Это и всегда подернутые дымкой неба бороздили колесницы фей. А северная башня могла скрывать под островерхой крышей старуху-пряху, веретеном которой уколола спящая красавица. «Я продолжал обдумывать ее прелестные слова» в то время как господин Поль, попыхивая крепкой сигарой, рассказывал мне о некой тяжбе, затеянной им с общины из-за отвода какого-то ручья. Госпожа де Габри, почувствовав вечернюю прохладу, от которой не могла ее защитить шаль, простилась с нами и ушла к себе. Я решил не возвращаться в свою комнату, а вновь пойти в библиотеку и продолжить разбор рукописей. Несмотря на уговоры господина Поля, побуждавшего меня лечь спать, я вошел в то помещение, какое назову по-старинному книгохранилищем, и взялся за работу при свете лампы. Прочтя страниц пятнадцать, написанных, как видно, невежественным и рассеянным писцом, ибо мне было трудновато улавливать их смысл, я сунул руку за табакеркой, взияющий карман сюртука, Однако это естественное как бы инстинктивное движение на сей раз стоило мне известного труда и утомления. Тем не менее, серебряную коробочку я открыл и взял оттуда несколько крупинок покучего порошка, но они разлетелись по манишке, оставив мой нос в дураках. Я уверен, что нос мой выразил негодование, так как он очень выразительный. Он не раз выдавал самые сокровенные мои мысли, особенно в Кутанской публичной библиотеке, где я подносом у коллеги моего Бриу выискал картуларий Нотр-Дам-дэс-Анш. Какая-то была радость! Мои маленькие тусклые глаза в очках не выдали ее ничем, но, увидав один мой нос картошкой, трепещущей от радости и спеси, Бреу смекнул, что у меня находка. Он заприметил том, который я держал, запомнил место, куда я, уходя, его поставил, взял его сейчас же вслед за мной, тайком списал и наскоро издал. Мне насмех. Но, думая поддеть меня, поддел лишь самого себя. Его издание кишит ошибками, и я с удовлетворением отметил в нем ряд крупных промахов. Возвращаюсь к исходному моменту. Я заподозрил, что тяготит мой ум только гнетущая сонливость. Перед моими глазами лежал старинный договор, а его значение оценит всякий, если скажу, что в нем упоминается садок для кроликов, запроданный священнику Жану Дестурвилю в 1212 году.